Джон умер от ран в Ньюгете, завещав мне при последнем вздохе стаю соколов, оставленную им в замке, и свою любимую суку, черного спаниеля по кличке Люси. Мой бедный дядя, казалось, был придавлен до самой земли своими семейными несчастьями и бедственным положением, в котором неожиданно очутился сам. Он мало говорил, но, видимо, принимал с благодарностью те знаки внимания, какие обстоятельства позволяли мне оказывать ему. Я не был свидетелем его встречи с моим отцом, первой их встречи за столько лет и при таких прискорбных обстоятельствах. Но судя по крайне угнетенному состоянию духа моего отца, она была до предела печальна. «Сэр Гилдевран с большим ожесточением говорил о Решле. Теперь в своем единственном сыне ставил ему в вину гибель их дома и смерть всех его братьев и объявил» что ни сам он, ни пятеро его сыновей не ввязались бы в политическую интригу, если бы их не втянул в нее тот член их семьи, который первый же от них отступился. Два-три раза он упомянул о Диане, как всегда с неизменной нежностью, и однажды, когда я сидел у его постели, сказал, «Теперь, когда Торнклифф и все они умерли, мне жаль, племянник, что ты не можешь на ней жениться». Эти слова тогда меня сильно поразили. У бедного старого баронета было некогда в обычае, когда он весело собирался утром на охоту выделять своего любимца Торнклифа, остальных же называть более общо. Но громкий бодрый тон, каким сэр Гилдебрандт восклицал, бывало «Зовите Торни, зовите их всех!» был так не похож на скорбный, надорванный голос, произнесший теперь безутешные слова, приведенные мною выше. «Дядя разъяснил мне, что написано в его завещании», и вручил заверенную копию с него. «Подлинник же», — сказал он, — «хранится у моего старого знакомца, мистера Ингвлуда». Никому не внушая страха, пользуясь общим доверием, как лицо в своем роде нейтральное, судья, насколько мне известно, держал на хранении добрую половину завещаний от всех пошедших на войну нортумберлинских сквайров, какой бы партии они ни принадлежали. Почти все свои последние часы Мой дядя посвящал отправлению религиозного долга, как его понимает католическая церковь, наставляемой капелланом Сардинского посольства, для которого мы не без труда получили разрешение навещать умирающего. Ни на основе собственных наблюдений, ни по отчетам пользовавших его врачей, я не могу сказать, чтобы сэр Гилдебранд-Осбалдистон умер от какой-либо определенной болезни, имеющей свое название в медицине. Он, казалось мне, был крайне изнурен, сломлен телесной усталостью и душевной скорбью и скорее перестал существовать, нежели умер в прямой борьбе за жизнь. Так судно, разбитое, расшатанное многими шквалами и бурями, иногда без видимой причины, просто потому, что крепление ослабли и борта дряхлели, даст неожиданно течь и пойдет ко дну. Замечательно то обстоятельство, что мой отец, отдав брату последний долг, вдруг проникся желанием, чтобы я выполнил предсмертную волю покойного и стал представителем нашего рода, хотя до сих пор подобные предметы соблазняли его, казалось, меньше всего на свете. Но раньше он, как видно, следовал примеру лисицы из басни, презирая то, что было для него недостижимо. А кроме того, я не сомневаюсь, что злобы на Решли, ныне сэра Рэшли Озбалдистона, открыто грозившего оспаривать завещание и волю сэра Гилдебранда, укрепила моего отца в намерении отстоять мои права. Он сам был несправедливо лишён наследства своим отцом, объяснил он. Брат же его в своем завещании, если и не возмещал ущерба, то все же восстанавливал справедливость, передавая остатки разоренных им владений Фрэнку, законному наследнику. А потому он решил, что воля покойного будет исполнена. Между тем Рэшли как противник представлял силу, с которой нельзя было не считаться. Свой донос правительству он сделал очень своевременно, и его искусство подлаживаться, его широкая осведомленность и умение выставить на вид свои заслуги и приобрести влияние доставили ему немало покровителей в министерстве. Мы уже давно возбудили против него процесс в связи с хищением в торговом доме Озбалдистен и Трэшем. И судя по тому, как подвигалось у нас дело, с этим сравнительно несложным иском Трудно было надеяться, что мы доживем до разрешения второго процесса.